Космос на фолькон Гагатин. Тумас Транстрёмер. Впервые опубликовано в газете Dagnes Niehter 1 марта 1998 года под названием Космос на фолькон Гагатин 57. Полная версия SC, представленная здесь, вошла в сборник Город между обложками. Литературные очерки на свежем воздухе 1998 года под названием Причудливые комнаты Сёдер Тумаса Транстрёмера. Ориентир «Слюсен!» Мальчик пересекает площадь Сёдер-Малемстер в направлении Йоткатсбакен. Ему пять-шесть. Он был с мамой в концертном зале. Когда они вышли и спускались по лестнице, что ведёт на площадь Хётрьет, мальчик выпустил мамину руку и потерялся в толпе. Стемнело. Толпа быстро рассосалась. Мальчик запаниковал. «Это моё первое ощущение смерти», признается Тумас Транстрёмер пятьдесят лет спустя. Итак, маленький транстрэмер стоит на Хётерет, озирается по сторонам. И вот здравый смысл приходит на помощь и вытесняет страх. Добраться до дома вполне возможно. Наверняка возможно. Мы приехали на автобусе. Я, как всегда, стоял на коленях на сиденье и смотрел в окно. Мимо проносилась Дротнинггатен. Теперь следовало идти обратно той же дорогой. Остановка за остановкой. Так началось долгое путешествие от Хёт-Рият до Дротнинггатен к Мостонорбру, затем через мост в Гамластан, оттуда к слёсно и далее по улице Йотгатен к дому номер 57 на Фолькунгагатен. Весь путь пешком. Квартал за кварталом. Улицы и площади Стокгольма вели мальчика будто невидимая рука. И он пробирался к цели как участник забега по спортивному ориентированию, проходящий один контрольный пункт за другим. Но в отличие от участника забега, у мальчика не было карты, только зрительные образы, увиденные им из окна автобуса. Это воспоминание от транстрэмера показывает, как зрительные образы превращаются в своего рода внутренний компас, благодаря которому городское пространство неожиданно раскрывается и становится читаемым и ходибельным. Мальчик смог сам сориентироваться в городе. И вот он уже дома. Его переполняет восторг, ведь он смог победить страх. Разминка. Стокгольм Тумыса Транстрёмера это прежде всего Сэдрмальм. Поэт вырос в Сёдаре, где в те времена проживали рабочие и представители низшего среднего класса, а также художники и прочая богема. Маршруты детства Транстремера пролегают вдали от известных литературных мест вроде площади Масыбаке, улицы Фьельгаттен и парка Витеберген. Первые три года своей жизни поэт провел на улице, которая сегодня называется Гринсгаттен, а затем они с мамой переехали в двухкомнатную квартиру с кухней на пятом этаже в неприметном доме на Фольконгагаттен. Стокгольм Транстремера — это Стокгольм 1930-х-40-х годов, Город отмеченный влиянием войны, наполненный духом повседневности, обыденности, но и для своих неуловимым очарованием. Вот дорога от дома к школе, вот комната в квартире на пятом этаже. На улице копошатся сборщики мусора, сноют нищие, а на заднем дворе воркуют голуби. Здесь зарождается страстный интерес мальчика ко Второй мировой и войскам союзников. Здесь его надёжный оплот Дедушка, который живет прямо за углом. И, конечно, мама. Мама, кстати, была учительницей и каждый день ходила пешком на работу в школу Вестер-Мальме. Позже Стокгольм найдет отражение в литературных работах Транстремера. И прежде всего, в книге автобиографических миниатюр «Воспоминания видят меня» 1993-го. Именно здесь места его детства обретут четкие очертания — Эта книга собрание кратких, отточенных воспоминаний, облечённых в форму незатейливой на первый взгляд прозы, а её место действия Стокгольмские окрестности. Чаще ими Транстрёмера связываются с Стокгольмским архипелагом и островами в Балтийском море, местами, где поэт находил конкретные мотивы и образы для своих стихов. Осенние пейзажи, бачки рогатки и водоросли, медузы правды, которых невозможно выудить из морских глубин. Дуб, чья крона, похожая на лосиные рога, отпечатывается на фоне тёмного сентябрьского неба, словно неведомое созвездие. Прошлое, выброшенное волной на берег. Старые дома, населённые тенями, которые вырываются на свободу. Неразличимые лица и бормочущие губы за полупрозрачной пеленой. Наряду с балтийскими пейзажами в поэзии Транстрёмера встречаются и другие места. Яркие, точные описания впечатлений от путешествий на Балканы, в Египет, в Португалию, Грецию или от мотеля на трассе Е3 служат своего рода трамплином, ведущим в то многослойное время, где лирический герой внезапно оказывается лицом к лицу с прошлым или с чем-то иным, ещё более великим, загадочным и безмянным. Я лежу, вытянувшись, как поперечная улица, Так описывается это в стихотворении из цикла Галерея, и как это часто бывает у транстрэмеров, в я героя проникает невидимое движение. Неведомые силы преследуют героя, взывают, заклинают и одновременно ведут к очищению. В сборнике Тропинки говорится о великой памяти, которая даёт лирическому герою приказ жить здесь и сейчас. Когда транстрэмер писал Воспоминания видят меня, ему было 60. Он ограничил повествование детскими годами, то есть годами жизни в Стокгольме и периодом до своего сенсационного дебюта со сборником 17 стихотворений в 1954 году. Тогда ему было 23 года. Он как никто владел саптической строфой и обладал визуальным воображением, как мало кто ещё. На в книге воспоминания видят меня интересно то время, которое предшествовало превращению Тумаса в Транстрёмера. Моя жизнь. Думая об этих словах, я вижу перед собой луч света. При более пристальном взгляде оказывается, что этот луч имеет форму кометы с головой и хвостом. Ярчайший её конец голова. Это детство и взросление. Ядро, самая плотная часть кометы младенчество, когда определяются важнейшие черты нашей жизни. Транстрямер познавал Стокгольм пешком. Описание головы кометы Детство, родной квартал, дедушка, школьные друзья, интересы и одержимости с поразительной частотой принимают форму пешей прогулки. Картина взросления в Стокгольме создаётся главным образом усилиями пространственного воображения и в гораздо меньшей степени складывается из реальных событий или портретов конкретных людей. Одна из самых первых сцен в воспоминаниях описывает нам прогулку мальчика по городу с постепенным район за районом узнаванием местности. Другой эпизод повествует о пеших прогулках от района Русла стуль к стульк-музею естественной истории в парке Фрискати. В третьем рассказывается о визуальных впечатлениях во время ежедневного забега от дома на Фолькунгагаттен до школы на улице Хёкбергсгаттен. Возле школы ребят встречал крепкий пивной дух от телеги, на которой возили бочки с пивом. Зимой телегу частенько парковали у школы. Возможно, тело — лучший хранитель воспоминаний. Рука ведь никогда не забывает, как поворачивать дверную ручку. Возможно, воспоминания дремлют в привычных движениях, в мускулах ног, которые тренируются каждый день на лестнице, ведущей к гимназии Сёдра Латин. Прогулку можно рассматривать как своего рода поручни памяти на длинной лестнице, тающей в темноте. Или же прогулка — это удобная форма, позволяющая соединить мотивы, образы и мысли, которые на первый взгляд имеют не так много общего. В романе Марселя Пруста "В поисках утраченного времени" передвижение в пространстве пешком, поездом или предпочтительнее на машине часто выполняет такую же функцию. Перед взором повествователя пейзаж превращается в диафильм, на котором чуждые друг другу величины вдруг становятся соседями. Даже то, как написаны воспоминания, напоминает прогулку. Стиль повествования пешеходный по темпу, на грани рассеянности. Итак, Гольм Транстрямера, город скорее прозаический, нежели поэтический. Повествователь брёт сквозь картины памяти без какого-либо продуманного плана, отдавая предпочтение закоулкам, а не главным магистралям, лавируя между воспоминаниями о восторге и пережитом страхе. Двигаться в этих уплотнённых слоях трудно, пишет Транстрямер. Это опасно. Возникает чувство, будто я приближаюсь к смерти. К дальнему своему концу комета утончается. Это более длинная часть — хвост. Она становится все разреженнее и разреженнее, но при этом шире. И все же с какой легкостью описывается эта голова кометы. От улицы Сведенборгс-Гаттен через площадь Метборьер-Плацен и далее по Фолькунг-Гаттен к гимназии Сёдра-Латин на Хёкбергс-Гаттен. Так очерчивает транстремер ареал своего детства. Конечно, время от времени случались поездки на остров Рунмарел, вылазки во Фрискате, Эппельвикин и Эншеде, но мы сосредоточимся на маршрутах Транстремера в Сёдере. Мы пойдем на все четыре стороны света, и наша прогулка опишет неправильный прямоугольник в центральной части Сёдер-Мальма. Топография детства Транстремера поможет нам понять архитектонику его стихов и открыть важную, но часто упускаемую из вида категорию в поэзии Транстремера. комнату. Этапы нашей прогулки покажут, что лирика Транстрёмера построена на поэтике пространства, которая родилась в жилых кварталах Сёдера. Начнём мы с Хурнсгатен. Старт. Мы сворачиваем на Хурнсгатен, одну из самых загруженных трафиком и потаму ругаемых улиц Стокгольма. Учёный и богослов и мистик Эммануил Сведенборг любил и ценил Хурнсгатен. Здесь он купил усадьбу Сегодня на её месте стоят дома номер 41 и номер 43. И здесь же он написал ряд значительных трудов, например, Небесные тайны с 1749 по 1956. Прочные деревянные стены надёжно защищали от шума на улице, которая уже в те времена была оживлённой магистралью. А внутри стен, в самом доме, Сведенборг выстроил целый космос. Точно неизвестно, когда именно Сведенборг поселился в усадьбе на Хурнсгатен. Однако известно, что к тому времени Господь уже открылся ему, что вовсе не помешало мистику интересоваться и земными делами. В усадьбе Сведенборга, помимо жилого дома, окрашенного в жёлтый цвет, была ещё и беседка, также имелась библиотека, оранжерея, цветник и большой сад, и плюс к этому хлев и конюшня. В оранжерее, расположенной в верхнем этаже дома, Расли лимонные деревья, кипарисы, алоэ и артишоки. Кроме этого Сведенборг выращивал горох, кукурузу и дыни. Вокруг дома росли клёны, буки и шелковицы. Семена он выписывал из Америки. В саду, отгороженном от улицы Хорнсгатен прочным забором, цвели гвоздики и дельфиниумы, созревала смородина, буйствовали розы, росли петрушка, шпинат и лён. Летом Сведенборг писал в бесетке с Изерцая это цветущее великолепие. Он прожил в усадьбе почти 3 десятилетия, до 1770 года, когда покинул Хорнсгатен и уехал в Лондон. Апропо. Сведенборг слабым отзвуком доносится до Транстрёмера через грандиозную поэму Гунара Экельофа Мюльнская элегия 1960-го. на что, между делом, указывал Кьел Эспмарк в своем труде, посвященном жизни и творчеству Транстремера. Сновидец Сведенборг, автор журнала «Снов», появляется в поэме Экелёфа и легким эхом отзывается у Транстремера в представлениях последнего о важности сна как посредника между тогда и сейчас, живыми и мертвыми, духовным и земным. Мария Торетт Сегодня статуя Сведенборга стоит на площади Мария Ториет в окружении семей с детьми, игроков в питанг, стариков на лавочках и представителей богемы. Если взглянуть в южном направлении, то можно увидеть тенистую улицу, которая ведёт ко входу в метро. Это улица Сведенборгс-Гаттен, которая берёт своё начало от южного конца площади, проходит вдоль живых кварталов, вокруг железнодорожной станции Сёдра-Сташун и упирается в парк Росен-Лунд-Спаркин. Старый оазис в сердце Сёдора. Возле парка, словно часовой на страже, стоит небоскрёб Скат и Скрапон, в котором разместился офис налоговой службы. У парка Сведенборгс-Гаттен заканчивается, но в своё время она продолжалась с другой стороны парка. В 1949 году этот отрезок улицы был переименован и получил название Гринцгаттен. Сегодня это тихая улица, на которой кто-то словно по недосмотру позабыл супермаркет Консум, магазин трикотажа и веломастерскую. Но в данный момент мы стоим на пересечении улиц Сведенборгс-Гаттен и Магнус-Ладулос-Гаттен в самой глубине Сёдер-Мальма. И район этот очень далёк от ангелов, духов и богемы. Возможно, мы ещё не в аду. Скорее, в зазоре между нижними кругами. Поэты редко воспевают эти места, и музы никогда не благословляли их своим визитом. Этот район известен главным образом благодаря колбасному производству. Мы стоим у границы... Нет, я не хочу называть это Транстрёмерландией, потому что ни Стокгольм, ни Сёдор не занимает сколь-нибудь видного места в поэзии Транстрёмера. Но меня интересует, занимает ли Транстрёмер какое-то место в сознании тех, кто живёт и работает в районе, где прошло детство поэта. Гринцгаттен, 33. Транстрёмер... спрашивает дизайнер одежды Юна Сраб, сидя за швейной машинкой в своём ателье. Он словно пробует ими на вкус. Транстрёмер, Транстрёмер. Это какой-то режиссёр, да? Владелец турецкого ресторана «Маленький Гарем» Джелал Акан качает головой. Однако он не прочь прочитать тот фрагмент из сборника «Видеть в темноте», где Транстрёмер описывает, как дом его детства превращается в гигантский бинокль. В табачной лавке продавец смотрит американское ток-шоу о мужчинах, которые сделали операции по перемене пола. Здесь тоже глухо. В парикмахерской по соседству та же история. Какой-то подозрительный тип в пижамных штанах выходит из дома номер 29. Я здесь не живу, резко бросает он и убегает прочь. Транс-Трэмеру было 3 года, когда они с мамой переехали на улицу Гринсгатон 33. И самое первое его воспоминание связано именно с этим местом. Это было чувство, пишет Транстрэмер. Чувство гордости. Ему только что исполнилось 3. Я лежу на кровати в светлой комнате, потом слезаю на пол, ощутив и осознавая, что становлюсь взрослым, вспоминает Транстрэмер. Чувство гордости рождается сразу вместе с формой, комнатой. Словно комната это контейнер памяти. Образ комнаты часто появляется в поэзии Транстрэмера. Причем комната может воплощать с собой как, собственно, пространство, так и границы, замыкающие пространство. Стены, перегородки, решетки, двери лифта. И самая важная комната — это, конечно, комната на пятом этаже по улице Фолькун-Гагаттен, 57. Отступление. «Наши первые жилища остаются с нами навсегда», утверждает философ Гастон Башляр в своем оригинальном исследовании поэтика пространства. 1958. Эти первые жилища отпечатываются в нас таинственными письменами. Туда мы с радостью возвращаемся в своих мечтах. Часто это происходит бессознательно. Сочинять стихи или читать поэзию — значит грезить, утверждает Башляр, а основой любых грез является дом. Башляр пишет об эстетике выдвижного ящика и психоанализе укромных углов, о феноменологии улитки — и о метафизике дверной ручки. Он полагает, что поэтическое воображение напрямую связано, и связь эта, как правило, окрашена в радостные тона, с пространственностью, которая есть дом. Самый первый дом. На речь идёт не о каком угодно доме. По мнению Башляра, дом мечты находится непременно в сельской местности, не в городе. Такой дом не срастается с другими домами, а стоит отдельно, сам по себе, окружённый просторами, которые суть ни что иное, как сам космос. Помимо этого, дом Башляра имеет как минимум 3 этажа: погреб, уходящий корнями в тёмную землю, жилой этаж, где пребывает здравый смысл, и чердак, который протягивает руки к светлому небу. Такой дом имеет и вертикальное, и горизонтальное измерения. Следовательно, он обладает тем, что Башляр называет космизмом. Более того, этот космический дом первичная форма поэзии. В таком доме никто не ездит на лифте. В доме Башляра по определению не может быть лифта. Ребёнок-мечтатель и поэт ходит вверх вниз по лестнице. Легко догадаться, что дома в современном городе лишены космизма, и Башляр это решительно подчёркивает. Он заявляет, что дома в Париже уже по сути не дома, ибо люди там живут в коробках, поставленных одна на другую. Жители больших городов не ведают первичных форм грёз и фантазий. Дом на несколько семей, разделённый на квартиры, тоже не дом. по крайней мере, не дом в понимании Башляра. Только настоящий дом может служить основой поэзии или, раз уж на то пошло, поэтики в целом. Но Транстрёмер переворачивает теорию Башляра с ног на голову. Транстрёмер доказывает, что пространственное воображение можно почерпнуть где угодно, даже и в тесной квартирке-коробке в совсем не космическом доме на Фолькун-Гагатон-57. Чтобы приблизиться к поэтике этого дома, Мы проследуем по улице Халландсгаттен, к улице Йодгаттен, оттуда пройдем к площади Метборьер-Плацен, гостиной Сёдора и дальше к Фолькангагаттен. Дикая площадь. Зимой площадь Метборьер-Плацен пустынна. Торговый центр, настоящий стеклянный дворец, блестит в ночи, словно круизный паром, идущий по суше. Но сейчас лето в разгаре, и площадь живет в согласии с современными скоростями. Метборьер-Плацин несколько раз изживала свой век. В конце 1850-х годов была построена площадь, которая получила название Сёдра-Банториот. В этом районе располагалась железнодорожная станция, и было удобно иметь поблизости место, где люди могли бы торговать продуктами, которые доставлялись из фермерских хозяйств в столицу по железной дороге. Сегодня на площади уже никто не торгует морковью и яйцами. Вместо этого продаются цветастые юбки в восточном стиле. однако деревенское прошлое не исчезло бесследно и проявляется тут и там. В окрестностях площади живёт бурая, хорошо откормленная свинья, и владелец каждый день выгуливает её. Своё нынешнее имя площадь получила в 1940 году, вскоре после того, как был возведён многофункциональный комплекс «Общественный дом». Большой куб в центре Сёдора и в то же время светлое, многообещающее здание, «Современное и функциональное», — пишет Транстрёмер. В филиал городской библиотеки, которая и по сей день размещается в общественном доме, Транстрёмер ходил брать книжки чуть ли не ежедневно. Воспоминания о прогулках по залам библиотеки, о запахе книг, который смешивался с равноприятным запахом хлорки из бассейна прямо за стеной, соединяются с воспоминаниями о прогулках по острову Рунмарио в стокгольмском архипелаге, где маленький Транстрёмер бродил между сосен представляя, что совершает экспедицию по Африке. Так одна экспедиция соединяется с другой экспедицией, одно исследование с другим исследованием, одна комната с другой комнатой. Долгое время общественный дом считался уродливым зданием. Сегодня она стала культовым. На фасаде строчными буквами в жёлтом неоне курсивом выведено: конференц-залы, бассейн, аудитории, библиотека, наш театр. Это язык модернизма 1940-х годов. Несколько неуклюжим парафразом этого текста выглядят надписи, печатными заглавными буквами на фасаде торгового центра Сёдор Халарна. Кинотеатр, аптека, винотека, рестораны, супермаркет, магазины, банк. В общем, на Медборьер Плацин есть что почитать. Летом площадь заполняется оживленными открытыми кафе и киосками. И если сложить вместе их названия, то получится звучная астрофа, в которой закодированы наши будничные грёзы. «Свинья и свисток», «Колбасник», «Соки воды», «Шнапс», «Летняя встреча», «Лавка Меландера». Я делаю привал у киоска с мороженым. Здесь тоже никто не знает, кто такой Транстрёмер. «Но я спрошу у свекрови», — говорит продавщица. Фолькунгагаттен, 57. В квартале Гро-Бергетт, в доме на пятом этаже, находится квартира, в которой Транстрэмер провёл детство. Здание простое, довольно узкое по фасаду, в скромных деталях декора намёк на неоклассицизм. Фасад слегка закоптился от выхлопных газов. Кофе-брейк. В пабе Чарльз Дикенс, расположенном по соседству с домом номер 57, я спрашиваю бармена, слышал ли он когда-нибудь о Транстрэмере. Транстрэм? Транстрэм? Поэт, говорите? М- «Ну, по поэтам я не спец, говорит барман, вытирая барную стойку. Когда я направляюсь к выходу понедельник разгар лета, время близится к 5:00 пополудни, то слышу, как среди не многочисленных посетителей бара разносится бормотание: Транстрём, транстрём. В кондитерской через пару домов от паба я быстро выпиваю чашку кофе. Здесь тоже никто не слышал о транстрёмере. Исходная точка В двухкомнатной квартире на пятом этаже гимназист Транстрёмер начал писать всерьёз. Эти две комнаты отразились в его стихах, особенно в поздний период. Комнаты, как правило, неотделимы от чувства границ. В третьей и заключительной части цикла Прелюдии из сборника Видеть в темноте мы видим, как лирический герой стоит в своём старом доме. Мама умерла, квартира опустела. Свои переживания Транстрёмер передаёт в свободной форме прозаического стиха. Лирический герой ищет исходную точку в обыденном, будничном, пока метафоры не расправляют крылья и текст не обретает свободу. Стихотворение начинается с описания чего-то грандиозного, огромного, чему нет названия. Но в то же время лирический герой не теряет контакт с надёжной исходной точкой, собственной квартирой. Квартиру, в которой я прожил большую часть жизни, нужно освободить. В ней уже ничего не осталось. Якорь поднят. Но, несмотря на ещё не ушедшую грусть, это самая лёгкая квартира во всём городе. Правда не нуждается в мебели. Я сделал виток по жизни и вернулся к исходной точке, опустошённой комнате. То, что я пережил здесь, отражается на стенах в виде египетских росписей. Сцен внутри гробницы. Но они постепенно тускнеют. Слишком яркий свет. Окна стали больше. Пустая квартира это громадный бинокль, направленный в небо. Тихо, как во время молитвы квакера. Слышны только голуби с заднего двора. Их воркование. Переда образов проходит перед читателем, создавая необычную динамику в этой части стихотворения. Различные виды пространственности словно перетекают один в другой, накладываются друг на друга, изменяют свои формы. У них намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. Вначале описывается квартира. Это самое первое пространство, которое почти сразу же превращается в дирижабль с поднятым якорем. И вот Дом Карабль словно парит в воздухе. Дережабль в свою очередь превращается в египетскую гробницу, где воспоминания лирического героя запечатлены в настенных росписях в едва различимых иероглифах. После чего мы вновь возвращаемся в квартиру, которая претерпевает последние метаморфозы. Окна вырастают, солнце слепит, и вся квартира превращается в громадный бинокль, глядящий в небо. Башляр наверняка одобрил бы созданное Транстремером описание квартиры своего детства. Городской, тесной, но в то же время по-настоящему космичной. По главной улице. Комната из прошлого — постоянный образ в поэзии Транстремера. Она же — форма, оболочка для поэтического воображения как такового. В сборнике «Барьер истины» 1978-го Транстремер описывает эту комнату для верности используя в написании заглавную «К». Стихотворение называется «Зимой 1947-го». Днём в школе глухая кишащая крепость. Вечером я шёл домой под вывесками. Тут кто-то прошептал без губ «Проснись, лунатик!» И все предметы указали на комнату. Пятый этаж. Комната с окнами во двор. Лампа горела. В круге ужасов все ночи. Я сидел без век на кровати и смотрел киноленту. Киноленту с мыслями сумасшедших. Словно это было необходимо. Словно последнее детство разбито, чтобы оно могло пролезть сквозь решётку. Словно это было необходимо. Я читал книги из стекла, но видел только другое пятна проступавшие сквозь обои. Это были живые мертвецы. Они хотели, чтобы нарисовали их портреты. Пока не наступил рассвет, когда явились мусорщики и загремели внизу жестяными баками, мирные серые колокола заднего двора прозвонили мне ко сну. Стихотворение имеет автобиографическую исходную точку. Это понятно, если обратиться к тому фрагменту из книги «Воспоминания видят меня», где Транстрёмер описывает необъяснимый страх который внезапно наваливался на него и мучил по ночам. Той зимой, когда мне было 15, меня охватила страшная тревога, пишет он. Я попал в плен луча, который источал тьму вместо света. Пять строк стихотворения описывают этот ночной страх в серии конкретных образов. Прозрачные книги из стекла, лица на обоях, бормочущие из анонимного прошлого. Лирический герой без век, который вынужден видеть то, чего не желает видеть. Наконец эти образы растворяются в утешительном грохоте жестяных мусорных баков на заднем дворе. Лица блекнут, исчезают, и комната вновь смыкается вокруг героя. Схожий опыт описывается и в другом стихотворении из сборника Барьер истины. Лирический герой цикла Галерея оказывается в мотеле на трассе Е3. Я лежу, вытянувшись, как поперечная улица. Так это передаётся с помощью удачной метафоры. Лирический герой вовлечён в тайное, необъяснимое движение, мотив, к которому транс-трёмер возвращается снова и снова. Герой лежит в кровати и видит лица, которые пробиваются сквозь белую стену забвения, чтобы начать дышать, чтобы спросить о чём-то. Я лежу без сна и вижу, как они сражаются. Исчезает и возвращается. Герой стоит у барьера истины и, возможно, даже является его частью. В любом случае, он свидетель едва уловимой истории, которая совершается здесь и сейчас. Транстрэмер описывает это тайное движение, используя образы из своего детства, из тех лет, что были прожиты на улице Фолькюнгагатан. Как тогда, когда мне было 10, и я поздно вернулся домой, На лестничной клетке погасли огни, но в лифте, в который я вошёл, горел свет, и лифт в водолазном колоколе рассекал чёрные глуби. Этаж за этажом. В то время, как воображаемые лица прижались к решётке с той стороны. Здесь также образы накладываются друг на друга. Забранный решёткой лифт превращается в водолазный колокол, сам дом словно уходит под землю, а затем превращается в море. А тем временем перепуганный герой, едущий в лифте, выбирается на водную поверхность. Снова пространственность является первичной формой. Она словно ось, вокруг которой стихотворение вращается и постепенно раскрывает свой смысл. Снова и снова возвращается транс-трмерк пространственной образности, физической и духовной одновременно. И эта образность отсылает нас к таинственности так гольмской квартире на пятом этаже. Эта пространственность различима практически везде. В зарешоченном лифте в том самом доме, в мотеле на трассе Е-3, в рыбном ресторане в португальском фуншале или даже в празднике, который описан в стихотворении «Прелюдии» из сборника «Видеть в темноте». А вот корабль он хочет причалить, пытается именно здесь и будет пытаться тысячи раз. Из мрака леса появляется длинный багор, проникает сквозь открытое окно в комнату, где гости разгорячились от танцев. Тот, кто хочет произвести психоанализ образа Багра, должен прежде всего постичь поэтику дома на улице Фолькнггагатан 57. Йотгатан. По соседству с кофейней Wanes Coffee, в магазине торгующем периодикой со всего мира, о Транстрёмере слышали. Продавец говорит: "Транстрёмер Это же вроде поэт, да? Ну а в старом почтенном книжном Хэнсон энд Брюс случается, наконец, попадание в яблочко. Транстрёмер? Ну, конечно! Продавщица наверняка смогла бы процитировать стихи Транстрёмера по памяти, если бы я попросила. Кто-то, запыхавшись, пробегает мимо витрины. Юноша торопится в замок вздохов. Гимназия Сёдра-Латин. На вид ему лет 15-16. На нём изношенный шерстяной пиджак, Под пиджаком свитер и белая рубашка. Брюки на длинных ногах тревожно морщатся, грубые сандалии печатают шаг. Эта обувь навечно запечатлена на чёрно-белом школьном фото 1947 года. Сандалии виднеются в правом нижнем углу. Впереди утренняя молитва и встреча с классным руководителем по кличке Козёл. Всегда очень строгим, легко впадающим в ярость любителям фронтоватых коротких накидок. Юноша бросает мимолетный взгляд на витрину Хэнсен-энд-Дрюс, а потом сворачивает на Хёкбергс-Гаттен и бежит мимо источающей и утешительной ароматы телеги, запряженной орденской лошадью. И вот уже журавль исчезает в воротах этого почтенного учебного заведения для юношей. Сёдра-Латин. Хёкбергс-Гаттен. Здесь Транстрёммер вдохновился на поиски в области стихотворных размеров. Он практиковался в античных формах: сапической строфе, алкейевой строфе и прочих классических размерах. Интерес к этим размерам проснулся во время уроков латыни, которые вёл Козёл. На занятиях учились стихи Катулла и Горация. Но сам Козёл, он же Первинстрём, понятия не имел о воздействии своих уроков на юного Транстрёммера. О способностях будущего поэта он мог судить только по нескольким стихотворениям в школьной газете. И эти первые опыты были отмечены характерными для поэзии сороковых тенденциями: использованием только строчных букв, отсутствием знаков препинания. Об этом пишет Транстрёмер в воспоминаниях. Учитель латыни увидел в ранних стихах Транстрёмера лишь приметы наступающего варварства, в то время как другие читатели различили следы редкого таланта. Интересно, что думал козёл о модернистском тексте в жёлтом неоне на фасаде общественного дома? Там ведь тоже сплошь строчные буквы и никаких знаков припинания. Изначально текст на фасаде был предельно лаконичен и состоял всего из двух слов, как будто неоновая поэма не желала разрастаться. Баня и библиотека. Но постепенно поэма на фасаде развернулась во всей своей причудливой красе. Конференц-зал и бассейн, аудитория и библиотека, наш театр. Вступление. Школьная газета называлась «Пока прорастает Лавр». Помимо Транстрёмера там печатались Пер Вестберг, Свен Линдквист, Буграндиен и другие гимназисты. Набросок. В лето после выпускных экзаменов Транстрёмер написал ряд стихотворений, которые впоследствии составили основу дебютного сборника 17 стихотворений. В сборник вошло и стихотворение «Шторм», которое сегодня считается классикой современной шведской поэзии. Это стихотворение имеет изощренную, отточенную форму и написано с апфической строфой. Такая строфа состоит из трех ритмически равных строк и одной усеченной строки. Транстремер легко управляется с этим замысловатым античным размером. Здесь внезапно путник встречает старый дуб громадный с кроной гигантской, словно... Камнем сделался лось у чёрно-зелёной. Крепости моря. Шторм. Дыхание стужи, когда рябины. Гроздья зреют, сон от тебя бежит и... Слышишь ты над кроной высоко в небе топот созвездий. Так Тумас стал транстрёмером и Стокгольм отправил поэта в свободное плавание.